Приложение 2. Предметный интервью с Дарьей Петрягиной, редактором интернет-сайта журнала National Geographic Traveler. 30 декабря 2016 года. Иван Калинин. В чём вы видите смысл в задаче выделения журнала National Geographic Traveler из собственной National Geographic? Дарья Петрягина. Если основной National Geographic это научно-популярный журнал, который пишет о науке, об истории, о каких-то научных открытиях, о животных и так далее, то National Geographic Traveler – это особый журнал. С National Geographic его роднит отношение к миру, как к полному открытию, в котором всегда есть что исследовать и есть что открывать. Фотоматериалам в обоих журналах уделяется очень большое внимание, но National Geographic Traveler – это журнал о путешествиях, где мы даём какие-то маршруты, рекомендации, новые места, расспрашиваем инсайдеров, о местах, о том, как можно посетить и что увидеть. А Иван Калинин, а российский National Geographic Traveler отличается, например, от американского Дарьи Петрегина. National Geographic Traveler присутствует во многих странах мира, в всех странах по-разному. Но если говорить про Россию, то мы целиком делаем свой собственный журнал, рассчитанный на российскую аудиторию, на её интересы. Мы практически не переводим материалы из американского National Geographic Traveler, а пишем сами. А их с нами объединяют общие ценности, философия бренда и так далее. А во многих странах National Geographic Traveler это переводное издание. Мы Эм, так делать не можем по разным причинам. Главный из них в том, что наш туристический рынок довольно сильно отличается от американского, где люди много ездят по разным штатам своей страны и по ближайшим странам. Для нашего человека такое путешествие довольно сложно. Наша аудитория ездит в основном в Европу, это Италия, Испания и во всяком случае не сама Россия, поэтому э то, что пишут в американском National Geographic Traveler для наших туристов не актуально. Иван Калинин, вопрос. Э-э, в чём тогда особенность текста о путешествии в National Geographic Traveler в сравнительной с текстами самого National Geographic? Дарья Петрягина. Я бы не сказала, что в National Geographic есть чистые тексты о путешествиях. Там всегда в основе текста лежит какое-то исследование, какая-то проблема, которую человек пытается решить или раскрыть её для читателя. А причем тут путешествие. Путешествие для журналиста National Geographic это скорее метод, с помощью которого он может раскрыть какую-то тему. Что касается National Geographic Traveler, то для нас путешествует сама тема. И каждый наш текст, он про страну, про маршруты в каком-то регионе, городе и так далее. Мы делаем максимум практических советов, разных зарисовок. Сдача текста о путешествии это создать некое впечатление о том или ином месте. Конечно же, мы не путеводители, мы не расскажем всё о той или иной стране или городе. Наши объёмы этого просто не позволяют. Мы можем создать некое впечатление, то есть человек прочитал, у него появился образ этого места и когда он захочет туда поехать, он будет примерно представлять, что его там ждёт. Требований к тексту у нас много. Это всегда должны быть хорошие тексты, грамотно составленные, написанные, э в них тоже должна лежать какая-то идея и определённая тема. Это не просто зарисовки, куда я поехал и что увидел. Мы стараемся представить как можно больше м живых героев каких-то людей, местных жителей, э, к которым журналист обращается, с которыми говорит, которые высказывают разные точки зрения, дают какие-то советы и так далее.